Но когда она назвалась Кертису Колдуэлл, лицо его осветила улыбка, он даже пошутил. — Откройте правду, мисс Фаррелл. Кондиционер в этом доме всегда капризничает. Лесси позвонила Изабелл и предупредила, что она с клиентом придут, как договаривались. Изабелл отреагировала как-то рассеянно. Она будет занята в библиотеке, так что пусть Леси сама отопрет дверь. Выходя с Колдуэлом из лифта, Лесси уже держала ключи наготове. Отперев дверь, окликнула «Изабелл, это я!» и прошла в библиотеку. Колдуэл следом. Изабелл сидела спиной к двери за столом. Сбоку — непереплетенный блокнот в кожаном футляре на молнии. Несколько страниц раскиданы по столу. Она не взглянула на вошедших, даже головы не повернула на приветствие Леси, только бросила приглушенно «Смотрите сами, забудьте, что я здесь». Показывая Колдуэлу квартиру, Леси коротко пояснила, квартира продается, потому что принадлежала дочке Изабелл, а та погибла в автокатастрофе. К истории квартиры Колдуэлл остался равнодушен. Квартира ему явно понравилась и он не стал спорить по поводу запрашиваемой цены — шестьсот тысяч долларов. Осмотрев подробно второй этаж, Колдуэлл выглянул из окна гостиной и повернулся к Лейси. — Переехать, говорите, можно уже в следующем месяце? — Абсолютно точно, — заверила его Лейси. «Не буду, мисс Фаррелл, торговаться. Охотно заплачу запрашиваемую цену, но на одном условии. Въеду первого числа следующего месяца». «Давайте обсудим это с миссис Уорринг». Лейси постаралась ничем не выказать удивления. Изабелл настук Лейси в дверь библиотеки не отозвалась. «Мистер Колдуэлл». Повернулась Лесия к потенциальному покупателю. — Если не возражаете, подождите, пожалуйста, минутку в гостиной. Я переговорю с миссис Уорринг и сразу выйду. Приоткрыв дверь, Лесия заглянула в кабинет. Изабелл все так же сидела за столом, склонившись над страницами, которые читала. Плечи ее тряслись. — Уходи, — бормотала она. — Мне сейчас не до продажи. — Изабелл! — Ласково начала Лейси. — Это очень важно. Нам, наконец, сделали предложение. Однако поставили условие. Вот его я и хочу обговорить с тобой. — Забудь. Не продам я сейчас квартиру. Мне требуется побыть здесь еще. Изабелл некоторое время чуть ли не визжала. — Ну, прости, Лейси, но я не желаю ничего обсуждать. Зайди позже. Прикрыв дверь... Лейси оглянулась, Кэрти Сколдуэлл стоял в холле между библиотекой и гостиной. — Не желает продавать? — ошарашенно спросил он. — Но мне дали понять, что... — Давайте спустимся вниз. Тихо перебила его Лейси. И когда они присели на несколько минут в коридоре, продолжила. — Я уверена, все будет в порядке. Зайду к ней попозже, сегодня же. Она прошла через мучительные страдания, но не волнуйтесь, все будет нормально. Дайте мне номер телефона, куда я могу вам перезвонить. Я остановился в Орлдов Тауэрс в квартире фирмы Келлер, Роланд и Смайт. — Не беспокойтесь, все уладится, — заверила напоследок Олеси. — Увидите. Колдуэлл сверкнул улыбкой, любезной, самоуверенной, Не сомневаюсь. Предоставляю все вам, мисс Фаррелл. Выйдя из дома, Колдуэлл направился от 17 стрит к Эссекс-хаус рядом с Центральным парком, где сразу же зашел в телефонную будку. Ты был прав, — сообщил он, дозвонившись. Она нашла дневник. Нескрепленные листки в кожаном футляре, как ты и описывал. Насчет продажи квартиры она, по-видимому, передумала. Но риэлтор пообещала, что зайдет к ней вечером и попытается урезонить. «Предоставь все мне». И повесил трубку. А потом Сэнди Саварено, назвавшийся Кертисом Колдуэлом, зашел в бар и заказал порцию скотча. Глава третья. Скрестив пальцы, Лейси позвонила Изабелл и с облегчением услышала, что та успокоился. «Заходи, обсудим дело», — пригласила Изабел. «Но сейчас выехать из квартиры не могу. В дневнике Этер обнаружилось кое-что крайне, по-моему, важное. Хочу показать тебе, что я вычитала. Дверь отопри сама. Я буду наверху в гостиной». В офис Лейсе заглянул проходивший мимо Рик. Заметив выражение ее лица, он спросил «Проблема?» И весьма крупная. Лесси рассказала ему о сумасбродном поведении Изабелл, о вероятности потерять продажу. Ну, ладно, посмотрим, как все обернется. Уходишь уже? Я пройдусь пешком. Может, забегу по дороге чашечку кофе выпить? До встречи, Рик. Отперев дверь и окликнув Изабелл, Лесси услышала пронзительный крик и выстрел. На долю секунды она остолбенела, затем инстинкт подтолкнул ее нарочито громко хлопнуть входной дверью, а самой геркнуть в большой стенной шкаф. Тут же по лестнице скатился Колдуэлл и выскочил в коридор с пистолетом в руке и кожаным футляром под мышкой. Потом Алессия гадала, действительно ли так было или ей только почудилось, будто в глубине сознания раздался голос отца. «Скорее закрой входную дверь, леси быстрее, запри ее!» Кто дал ей силы захлопнуть дверь, когда Колдуэлл уже бился в нее и задвинуть задвижку? Какой ангел-хранитель? Навалившись спиной на дверь, Лейси слышала, как щелкает замок. Колдуэлл пытался ворваться обратно в квартиру. Перед ней стояло выражение его бледно-голубых глаз — В тот миг, когда взгляды их встретились, прежде чем она захлопнула дверь, выражение «хищника на охоте». Кое-как Олеся поднялась по винтовой лестнице, миновала гостиную и пробежала в спальню. Там, поперек кровати, скорчившись, лежала Изабель. Господи, сколько крови капает на пол! Изабелл шевельнулась, вытянула из-под подушки листки блокнота, тоже перепачканные кровью. Леси хотела сказать, что она позовет на помощь, что все будет в порядке, но Изабелл опередила ее, с трудом выговорив, — Лесси, отдай дневник Этер ее отцу. Она хватала ртом воздух. — Только ему. — Поклянись, что только ему. Ты прочитай тоже. Покажи ему, где...» Голос ее угас, она судорожно вздохнула, точно пытаясь отсрочить смерть. Взгляд расплылся, из последних сил Изабель слабо сжала руку Леси. «Поклянись, пожалуйста, ман...»